Глава 53. Вина он пил очень мало. Этого не отрицают даже его враги. Марку Каттону принадлежат слова «Цезарь!» Один из всех берется за государственный переворот трезвым. А в отношении же еды он, как показывает Гай Отпи, был настолько неприхотлив, что, когда у кого-то на обеде было подано старое масло вместо свежего, и остальные гости от него отказались, Он один брал его даже больше обычного, чтобы не показать, будто он упрекает хозяина в небрежности или невежливости.